«Любовь, Попова, ты мне не сестра!» Часть первая, глава первая. Светлана. «Ты так и не ответила на вопрос!» Настойчиво заглядывает в глаза Женя, мой лучший друг. «Светлана, ты выйдешь за меня?» «Я уже объясняла, дело не в свадьбе, я... Я просто не могу заниматься сексом, совсем, понимаешь?» Убираю его руку с колена, прекрасно знаю этот взгляд. В нем полыхает желание, вот только я ответить не могу. Никому. Он красивый, густые черные волосы, строго уложенные в прическу. Очки в прямоугольной оправе и немного округлое лицо. Успешный адвокат. Столько времени мы были просто друзьями, а теперь он настойчиво просит близости. Если бы не он, даже не знаю, где бы я оказалась сейчас, в канаве или того хуже. Я рада бы его полюбить, честно. Вот только в моей душе давно все выжено, а сексуальные желания, как таковые, давно оставили мое тело. Бежали, как крысы с тонущего корабля. Женя поворачивается к рулю своей Хонды и долго смотрит вперед. На вход танцевальной школы, в которой я работаю. Я подожду. Женя, я говорила. Хорошо, подожди. Переплетает он наши пальцы и целует мою руку. Если есть проблема, всегда можно обратиться к специалисту. Хочешь направить меня к сексопатологу? Смеюсь я и тут же замираю, когда он поворачивается ко мне. Обалдеть! Хочешь! Это ненормально. Ты молодая, невероятно красивая. Не испытывать возбуждения ненормально. Этому подвержены люди, перенесшие насилие, но ты говоришь... «Меня не насиловали!» В который раз воскликаю ему одну и ту же фразу. «Господи, ну что же он такой дотошный?» «Значит, из-за него». «Что?» «Из-за твоего бывшего!» «Ты так и не отпустила его и даже психологически хранишь верность!» Злится он и стискивает мою руку. «Женя, прошло три года!» «Как я задолбалась открещиваться от его беспочвенной ревности к моему прошлому!» «А какая разница?» Думаешь, я не помню, в каком ты состоянии была? Ты умирала!» Твердил он мне, заглядывая в глаза. Я прикрываю веки. Просто устала слышать одну и ту же песню. Поворачиваясь к двери, пора идти. Чувство на руке захват. Не жесткий, но очень настойчивый. «Света, я люблю тебя. Сходи к врачу, прошу. Ради меня. Ведь должен быть у нас хотя бы шанс!» Умоляюще шепчет он. Тяжело вздыхаю, поворачиваю голову, бросаю взгляд на такое знакомое лицо и киваю. «Хорошо. Найди нормального специалиста и напиши мне адрес. Время». Он залихватски улыбается, притягивает меня к себе и целует в губы. Отвечаю, стараясь не дрожать от отвращения, потому что не могу иначе. И только после этого прощаюсь. Быстрым шагом поднимаюсь по лестнице, скидываю туфли в раздевалке и сразу переобуваюсь в сникеры. Сегодня мне предстоит поставить свадебный танец нашей постоянной клиентке. Она уже пару месяцев пытается освоить пилон. Надеюсь, что вальс у нее получится лучше. Даже интересно взглянуть на жениха этой инстадивы, дочери крупного бизнесмена. Захожу в танцзал, окунаюсь за зеркалье, где из разных сторон на меня смотрит мое отражение. Светлая шапочка волос. Спортивная фигура. Здоровую с Дианой, которая, собственно, и является директором заведения. Она не особо смотрит на доходы. Будучи замужем за миллионером, ей на них плевать. А вот статус для нее важен. Именно поэтому к нам редко захаживают обычные люди со среднестатистической зарплатой. Ко мне тут же подлетает Мальвина. Ха, ну и имечка. Подставляет телефон и с визгом «Привет, селфиашечка! Целует меня и светит вспышкой. Подловила. Обычно я отказываюсь. Нечего мне фейсом в сети светить. Я с натяжкой улыбаюсь, перевожу взгляд на Диану. Но та только пожимает плечами. Мол, что с них взять? Милый! Тут же грубо обращается кукла к спине в черном стильном костюме с айфоном у уха. Ты можешь хотя бы здесь не обсуждать свои дела? Задолбал! Вот это любовь! Свяжусь с тобой через час. Слышу мужской баритон, и в мозг проникает целый рой шмелей, жужжат, располагаются, как старые знакомые, а потом и вовсе жалят в сердце, впрыскивая яд, когда жених оборачивается. Сука! Дышать становится буквально нечем, помещение в сто квадратных метров резко сужается, пространство вокруг темнеет, оставляет перед глазами только одну точку. Максим Одинцов. Мой бывший любовник, мой бывший жених, сын человека, которого я ненавижу, мой брат».